Глава 9. Накануне коронавания. Городские ворота Реймса, украшенные королевскими гербами, выкрасили заново. Вдоль улиц растянули яркие драпировки, ковры из шелка, впрочем, те самые, что и полтора года назад в честь коронавания Людовика X. Возле дворца архиепископа спешно возвели три деревянных зала.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 Нам самим скоро придётся обедать раз в год, да и то, продав себя последнюю рубашку. Да, дорого обошёлся нам Хлодвик, решив принять христианство в Реймсе. Если какому-нибудь другому городу так уж захочется приобрести у нас клянку с миром, мы дорожиться не станем. Но отцов города одолевали не только денежные заботы, Надо было достать в разгар зимы припасы, необходимые для пиршества, да еще в огромном количестве. Рэмским горожанам вменялось в обязанность поставить восемьдесят два быка, двести сорок баранов, четыреста двадцать пять телят, семьдесят восемь свиней, восемьсот зайцев и кроликов, восемьсот коплунов, тысячу восемьсот двадцать гусей, более десяти тысяч кур и сорок тысяч яиц, не говоря уже о бочонках с осетриной, которые доставлялись из малина, о четырех тысячах раков зимнего улова, а там еще семга, щуки, лени, лещи, окуни и карпы, три тысячи пятьсот угрей, предназначенных для изготовления пятисот паштетов. Уже припасено было две тысячи сыров, и реймсцы в душе лелеяли надежду, что трехсот бочек вина, слава богу, хоть вино производилось здесь, на месте, хватит, чтобы утолить жажду гостей, намеревавшихся пировать в Реймсе три дня, а то и более. Камергеры, прибывшие заранее, чтобы установить порядок церемониала, предъявили непомерные требования.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 ломбарцев и евреев, плативших городу налог за право торговли. Подобно всем королевским празднествам, коронование протекало в шумной атмосфере ярмарческой. В такие торжественные дни народ беспрерывно угощали различными зрелищами и увеселениями, и посмотреть на них съезжались издалека. Жоны требовали от мужей новых нарядов, щёголи толпились в ювелирных лавках, Вышивки, самые дорогие ткани, меха всё бралось на расхват. Счастье само шло в руки расторопным людям, и если торговец не зевал и умел угодить покупателям, то за одну неделю зарабатывал столько, что ему с лихвой хватало на пять лет. Новый король выбрал себе в качестве резиденции архиепископский дворец, перед которым круглые сутки толпились зеваки, надеясь узреть земных владык или поахать при виде обитой алым бархатом кареты королевы. Окружённая придворными дамами, королева Жанна, соживлённая счастливым лицом, такие лица бывает лишь у тех, кого судьба сверх меры осыпала благодеяниями. Лично следила за тем, как выгружают её багаж, состоявший из 12 сундуков, четырёх баулов, кофра с обувью и ещё одного с пряностями. Несомненно, такого роскошного гардероба никогда ещё не имела во Франции ни одна знатная дама.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 Всё из украшенное серебряными трилистниками в количестве 7000. На полу ковры тоже с гербами Бургундии и Франции. Несколько раз Жанна вбегала в покои мужа и требовала, чтобы он полюбовался красивой тканью и изяществом отделки. "Дорогой сир любимый", восклицала она. "И если бы вы только знали, как я счастлива благодаря вам".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 Например, платье пепельного цвета, которое он надел для ужина, преподнесла его бабка Мария Брабанская вдова Филиппа III. А Маго не поскупилась на штуку пёстрого сукна, из которого нашили платьица принцессам и крошке Луи Филиппу. Но по сравнению со всем прочим, это капля в море. Королю пришлось заново обмундировать свою личную охрану. Другими словами, пятьдесят четыре человека и их начальника Пьера де Галлара, капитана арбалетчиков. Камергеры Адам Эрон, Робер де Гаммаш, Гийом де Сирис получили каждый по десяти локтей полосатой ткани, выписанной из дуэ для новых камзолов. Ловчий Андри де Медон, Фаран де Лафуайи, Жано Мальженест — Тоже были заново экипированы, равно как и все лучники. И так как после коронации полагается посвящать в рыцари 20 человек, значит, потребуется ещё 20 костюмов. Раздача одежды в качестве даров требовала обычай, и тот же обычай требовал, чтобы новый король добавил к раке Сен-Дени золотую лилию, увенчанную изумрудами и рубинами. Каков итог — спросил Филипп. — Восемь тысяч пятьсот сорок восемь ливров, тринадцать су и одиннадцать денье, сир, — ответил казначей. — Может быть, потребовать налог в связи с таким радостным событием, как ваше восшествие на престол? — Оно будет куда более радостным, если я не обложу народ новыми податями. Постараемся выйти из положения иным путем, — сказал король. Но как раз в эту минуту доложили о прибытии графа Влуа. Филипп вздел обе руки к потолку. Вот о ком мы забыли подсvadять счета. Вот увидите, Жофруа, вот увидите сами, один этот дядюшка обойдётся мне дороже, чем десяток коронаваний. Не беспокойтесь. Выторгуют у меня всё, что ему надо. Оставьте-ка нас наедине.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 А Эдуард никого не соблаговолил послать, и это равносильно тому, что он не признаёт вашего права на престол. Граф Фландрский, которого вы надеялись умигчить новым сентябрьским договором, тоже не будет присутствовать, не будет и герцога Бретонского. Знаю, дядушка, знаю. Не стоит уж и говорить о герцоге Бургунском.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 Так что из шести светских пар во Франции, которым завтра полагается держать над вашей головой корону, продолжал Волуа, не явится ни одного. Как же так, дядюшка? Вы забыли графиню Артуа и себя. Волуа злобно пожал плечами. Графиня Артуа! крикнул он. Женщина будет держать корону, когда вы сами, Филипп, добились своих прав, запретив женщинам короноваться. Держать корону не значит надеть её на себя, возразил Филипп. За то, что могу по воглавам стать королём, вы готовы её всячески возносить, но ведь вы тем самым как бы подтверждаете лживой выдумке, которая ходит по всей стране. Ладно. Не будем касаться прошлого, но скажите, Филипп, разве по-вашему не должен быть паром графства Артуа ваш кузен Робер? Филипп сделал вид, что не придаёт никакого значения вопросу дяди. Во всяком случае, церковные пэры собрались. Собрались, собрались, передразнил племянника Влуа, играя перстнями. Итак, Из предполагающихся шести будет только пятеро. И что, по-вашему, сделают эти самые церковные пэры, когда увидят, что со стороны пэров королевства лишь одна рука и какая поднимется для возложения короны? А себя, дядюшка, вы, значит, в счёт не принимаете? Тут уж Волоа сделал вид, что не считает нужным отвечать на такой вопрос.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 Да лучше и спрашивать его не у полудюжины знатных баронов, а у народа, дядюшка, который поставляет нам солдат и пополняет нашу казну. Пускай этим ведают новые штаты, которые я собираюсь созвать. В Луане, выдержав, сорвался с места и закричал: "Вы кощунствуете, Филипп, или просто лишились рассудка? Где это видно, чтобы подданные выбирали монарха?"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 Снова подумал Филипп, на какую сумму он метит. Хорошо, дядешка, не хотите не держите, произнёс он. Но в таком случае я с вашего соизволения велю кликнуть главного казначея. Это ещё зачем? Чтобы он внёс кое-какие изменения в список лиц, представленных к наградам. который я собирался подписать завтра в честь вашего шествия на престол. Кстати сказать, первым в списке шли вы, дядюшка, так как вам назначено 100.000 ливров. Удар попал в цель. Валуа круто остановился и даже руки растопырил. Филипп понял, что партия выиграна. И как ни дорого обошлась ему эта победа, он лишь усилием воли заставил себя не рассмеяться при виде ошеломлённой физиономии родного дядюшки. Но тот быстро вышел из положения. Слова Филиппа застали его в самый разгар гневных обличений, и он снова начал обличать Гнеев служил Карлу Валуа надёжным оружием, дабы сбить с беседенника толку и спутать его доводы, когда собственные доводы оказались неубедительными. Всё зло идёт от Эда. Снова заговорил он: "Я не одобряю его действий и прямо напишу ему об этом. Какая надобность графу Фландрскому и герцогу Бретонскому держать его руку и отвергать вас?" Когда король приказывает тебе явиться, чтобы держать корону, потрудись явиться. Я ведь приехал и впрямь. Эти бароны злоупотребляют своими правами. Власть в самом деле может перейти таким образом к нашим вассалам и горожанам. О чего спрашивать короля Эдуарда Английского, но ну, можно ли доверять мужчине, который ведёт себя как женщина? Я буду с вами, чтобы проучить их.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 Если мне придётся ещё раз вступить с ним в спор, боюсь, что я вынужден буду продать своё королевство. И так как Флери удивился размерам обещанной суммы, Филипп произнёс: "Успокойтесь, Жюфруа, успокойтесь, ведь я ни словом не обмолвился, когда дар будет выплачен, дядя будет получать деньги мелкими суммами, зато может брать под эту сумму в долг. А теперь пора ужинать. По торжественному церемониалу король после вечерней трапезы в сопровождении приближённых и капитула должен был отправиться в собор, чтобы сосредоточиться мыслями и помолиться. Церковь была уже готова к приёму высокого гостя. Стены задрапированы, сотни свечей зажжены и перед хорами воздвигнут большой помост.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 слишком мы её боимся и слишком охотно пользуемся ею как своим орудием возможно ещё нынче ночью меня попытаются убить Филипп поглядел на широкие дрожащие полосы тени у высоких стрелок свода залёгшие между потолочными балками он не испытывал раскаяния но не испытывал и счастья при мысли о королевской власти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 либо тосковал, и страшился не король, а простой человек. Утихли от близости этого женского тела, этих крепких длинных ног, этого покорного лона и горячей груди. Дошенька, шепнул Филипп, взрывшись лицом в волосы Жанны. Скажи, ты мне изменяла? Отвечай без боязни, ибо даже если ты была мне не верна, знай,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 И в самом деле он почувствовал себя вполне королем, ибо он был подобен всем мужчинам своего королевства. Ему нужна была женщина, женщина, принадлежавшая ему всецело.